Глава 10. Мунин ожил через четыре дня. Микстура Одинцова из крепкого чая с ромом, лаймом и медом позволила историку подняться на ноги. Несмотря на мучительную ломоту в суставах, Мунин сам доковылял походкой Денди до туалета. Позже он рискнул прогуляться по коридору, опираясь на передвижной штатив с подвешенной капельницей, и встретил Одинцова, который зашел с проверкой после странного сообщения в мессенджере. Историк прислал ему стихи: Жук ел траву, жука клевала птица, Хорек пил мозг из птичьей головы. И страхом перекошенные лица ночных существ глядели из травы. Природа вековечная давильно соединяла смерть и бытие в один клубок, но мысль была бессильна разъединить два таинства ее. Одинцов был впечатлен, хотя и понимал, что в сознании Мунина ещё ворочаются остатки лихорадочного бреда вперемешку с разговорами, которые компания вела накануне болезни. Крепкая микстура тоже делала свое дело. «Стишок сам сочинил, поинтересовался Одинцов. Николай Заболоцкий», – буркнул в ответ историк. Лучше вы мне скажите, что за ерунда у вас там происходит. Врач утром сжалился и вернул ожившему пациенту мобильный телефон. Мунин первым делом позвонил Кларе. Само собой разумелось, что подружка ждет его выздоровления в одной из ближайших гостиниц, в крайнем случае на острове чанг. Но Клара ответила и с другой стороны и даже с другого континента. Конечно, Мунин искренне посочувствовал ей, узнав о больных родителях. Когда девушка сквозь слезы рассказала о последних событиях и поделилась подробностями болезни, историк насторожился. Опыт подсказывал, что внезапные происшествия вокруг Троицы случайными не бывают. Упоминание о дефорже превратило настороженность в тревогу, а после слов Клары о скрытой видеокамере, которую нацепил на нее одинцов, сомнений не осталось. У компании снова серьезные проблемы. Мунин занервничал, отправил компаньонным стихивы нырнувшие под настроение из недр памяти и стал собираться с мыслями для серьезного разговора. Выслушав его претензии, Одинцов посоветовал: "Ты не кипятись. Все верно, у нас проблемы. Мы с Евой сами пока ничего не понимаем, и ты нам очень нужен. Только из тебя сейчас боец как из дерьма пуля. Поэтому первое: Кларе ни слова. Будешь звонить, сочувствую, подбадривай, но молчи про все остальное. Второе: выбрасываю из головы этих жуков и хорьков с птичьими мозгами, Приходи в сознание, чтобы через два дня был как огурчик, не зеленый в пупырышках, а готовый заниматься делом. Понял? Это не просьба, это приказ. Поправляйся и подключайся. Одинцов отвел Мунину ровно два дня не просто так. На третий день начинался конгресс Троицу ждали там в полном составе. А кроме того, как и предупреждал Дефорж, с каждым днём таяли шансы на спасение Кларины родителей и самой Клары. На нее, так или иначе должна была вскоре подействовать инъекция. Говорить об этом историку Одинцов пока не стал. Под конец дня новая информация от Дефоржа и сообразительности Одинцова придали событиям неожиданное направление, а с утра после визита в больницу Одинцов с Евой по обыкновению заняли место под зонтиком на террасе прибрежного ресторана и снова погрузились в чтение, раскрыв MacBook'и. Полный перечень участников предстоящего конгресса мог оказадать кого угодно, поэтому Дефорж составил короткий список. Его фигуранты имели отношение к местным клиникам или лабораториям, и последние пять лет входили в цепочку производителей компонентов Кинопс Рекс. Француз подготовил досье на каждого. Напрасно я его шпынял за безделие», – вслух признался Одинцов. Работа была параделана большая. Компаньоны сперва изучили список порознь, а потом объединили усилия. Номер первый», – объявила Ева, листая на дисплее снимки улыбчивого темнокожего мужчины. Вместе с ней Одинцов перечитал сопроводительный текст. Абрахам Буцма, 48 лет. Родился и учился в Нидерландах, работал во Франции. Занимался регенеративной медициной, стал одним из пионеров биопринтинга, сбора тканей и органов из конгломерата клеток. Сейчас это перспективное направление позволяет в соответствии с трёхмерной цифровой моделью по слоям печатать на специальном 3D-принтере кости, хрящи, кожу и даже глазную роговицу. На очереди создание полноценного человеческого органа и его пересадка. 16 лет назад, совершая с группой туристическую поездку во Вьетнам, был тяжело ранен при взрыве старой противопехотной мины. Гибель спутников и долгое лечение заставили его пересмотреть многие взгляды. Постоянно живет и работает в Камбодже. Его лаборатория занимается исследованием в области генной инженерии. Сам Буцма увлечен идеями трансгуманизма и биохакингом. После нескольких дней энергичной работы мудреные словечки уже не мешали Одинцову. Теперь он знал, что многие ученые, с которыми придется иметь дело, трансгуманисты. Их научная и философская концепция состоит в объединении самых передовых технологий для победы над страданиями и смертью. С биохакингом тоже в общих чертах было понятно. Это использование биологических и фармацевтических методов для улучшения основных жизненных показателей. В досье Дефоржа говорилось, что биохакеров уровня Буцма на свете не берётся даже тысячи. Они постоянно манипулируют состоянием своего организма при помощи множества способов и в самом деле замедляют процессы старения. Дефорж приводил цитаты из интервью, которые давал Буцма. Если вы спросите меня, можно ли уже сегодня жить до 500 лет, я отвечу: да. Современные технологии позволяют достигнуть уровня сверхчеловеков. Даже если прогресс в медицине по каким-то причинам затормозится, биохакеры сохранят прекрасную физическую и ментальную форму на протяжении минимум 100 лет. В моем случае это значит жизнь до 150. Если учесть стремительное развитие генной инженерии, регенеративной медицины и нанотехнологий, можно быть уверенным, что в течение ближайших двух-трёх десятков лет мы окончательно победим старость как злейшую болезнь и будем жить не столетиями, а вечно. Я готов прожить достаточно долго, чтобы не умереть. А трансгуманист, наш, оказывается, остряк, заметил Одинцов, разглядывая на снимках разные ракурсы белозубой улыбки Абрахама Буцмы. Трансгуманизм это вроде новой религии, рассеянно откликнулась Ева. Ее занимали не публичные высказывания, а прикладная сторона дела. Тем более, взгляд цеплялся за информацию, имевшую отношение к беременности. Один из видов белка, который управляет развитием плаценту у млекопитающих, имеет вирусное происхождение. Вообще, вирусам отведена определенная роль в процессе эволюции. Они переносят гены между существами различных видов. Это стимулирует мутацию, повышает приспосабливаемость организмов и способствует их выживанию. Также в качестве генетического материала может выступать сам вирус, который встроил себя в геном В случае с плацентой наблюдается именно такой феномен молекулярного одомашнивания. Генный инженер Буцма широко использует вирусы как средство доставки в клетку необходимых генов. Одна из его технологий применяется при лечении онкологических заболеваний. Вирус, имеющий заданные характеристики, вводится непосредственно в раковую опухоль, поражает больные клетки и препятствует их развитию. Номером вторым, который привлек внимание Дефоржа и компаньонов, был ученый из России. Этот усталый, плешивый мужчина не мог иметь отношения к медицинским лабораториям и тем более клиникам в Юго-Восточной Азии, поскольку давным-давно вернулся из Франции, где преподавал какое-то время. Он жил в Москве и занимался радиационной физикой. Однако некоторые из его разработок врачи встретили с восторгом. Константин Кашин, 63 года, действительный член Российской академии наук, профессор физического института РАН Продолжатель дела Герша Буткера и Владимира Балакина, исследователь физики ускорителей, автор технологии протонной терапии. Основа метода пучок положительно заряженных частиц с большой энергией, который при быстром движении сквозь организм практически не теряет энергии, то есть не причиняет ущерба живым тканям. Энергия выделяется только в самом конце траектории. Протоны тормозят и происходит подобие микроскопического взрыва. Таким образом, энергия может быть доставлена прицельно в конкретную точку. В этой точке достигается желаемый эффект. Для протонной терапии кашиным создан компактный ускоритель медицинский синхротрон Велес. Устройство позволяет без хирургического вмешательства с исключительной точностью воздействовать пучком протонов на целевые участки в микронных расстояниях от нервных окончаний. Велес непрерывно совершенствуется на выставке BioAsia Кашин демонстрирует прототип уже пятого поколения, совмещенный с ионным ускорителем на альфа-частицах, которые в ряде случаев существенно эффективнее, чем протоны. Одинцову приятно было узнать, что есть россияне, опережающие своих зарубежных коллег не только в области балета или выпивки, и что в России создают не только сверхмощные бомбы или гиперзвуковые ракеты. Жертвам делали инъекции, причем тут пучки радиации, сказала Ева прерывая лирические размышления Одинцова. И обрати внимание, Кашин единственный русский в цепочке, которую раскрыл Дефорж, и один из немногих ученых академического уровня среди участников конгресса. Что тебя смущает? Он совсем не бизнесмен. "Ну почему же", возразил Одинцов. "В тихом омуте черти водятся, а с бизнесом у него все в порядке. Кашин производил кейсы, и шприц-пистолеты для кинопса. Это самая ответственная часть, и наверняка дорогущая". Почему было не найти кого-то попроще и поближе? Почему заказы отдали именно Кашину? А ты вот сюда посмотри. Одинцов подсокол ногтем по экрану с выделенным абзацем текста. Все технологии локализованы в лаборатории Кашина под Москвой. В отличие от авиационных и прочих высокотехнологичных производств, которые де-факто занимаются сборкой из деталей, произведенных в разных странах, Кашин разрабатывает, а затем изготавливает свои устройства на собственной базе. Технологическая цепочка включает сверхточное литье, резку листового металла, намотку катушек индуктивности, сварку металлов с керамикой, создание вакуумных систем и тысячи других операций вплоть до выпуска конечного продукта. Закрытая лаборатория, но по сути целый завод, секретное высокотехнологичное производство полного цикла, пояснил Одинцов. У нас это по-взрослому поставлено еще со времен железного занавеса. Ни от кого не зависишь, ни от каких поставщиков, ни от каких смежников, и выхода информации наружу нет. Все засекречено даже от своих. Науку сейчас финансирует хреновенько, на бюджет надежды мало, с чиновниками каши не сваришь, их задача хорошо служить, а не хорошо думать. Вот ученые и крутятся, и зарабатывают кто во что, гораздо. А заработок дело увлекательное. Думаешь, Кашин мог быть владельцем ноу-хау? или совладельцем? Видно будет, Разберемся. Снова пообещал одинцов. Ева бросила последний взгляд на рябы из кулы русского физика и открыла в Макбуке следующее досье с фотографиями. На контрасте с Кашиным этот персонаж списка Дефоржа выглядел особенно ярко. Такая располагающая внешность бывает у артистов и политиков, что, впрочем, почти одно и то же. Озорные чертики в глазах придавали ему шарма, От внешности ученого веяло успехом и уверенностью в себе. Так, так, так, протянул Одинцов. 5 француз. Гастон Шарлемань, 50 лет. Представитель медицинской династии, продолжатель дела отца. Сочетает в себе таланты ученого и бизнесмена. Автор бестселлера Восстание приговоренных к смерти о борьбе со старением. Владелец исследовательской компании Methuselah LLC. По-русски это значит общество с ограниченной ответственностью Мафусаил», Машинально перевела его. То есть Буцмо у нас остряк, а этот амбициозный и хитрый, заключил Одинцов. Для разгадки предыдущих тайн он вместе с компаньонами штудировал Ветхий Завет и знал, что Мафусаил прожил дольше всех библейских персонажей, без малого тысячу лет. А ограниченная ответственность позволяет владельцу бизнеса не отвечать по финансовым обязательствам своей компании. Не завидуй, сказала Ева, и они продолжили читать. Шарлемань прославился благодаря исследованиям активности мозга покойников. Он обнаружил, что через 2-3 минуты после остановки сердца и прекращения подачи крови мозг еще 3 минуты выдает серию мощнейших электрических импульсов, которых не генерировал при жизни. Мистики пробовали объяснить этот эффект отделением души от тела и называли его причиной предсмертных введений вроде света в конце тоннеля. Появилась теория о том, что лавинообразные импульсы представляют собой разрядку цепи нейронов, которые от недостатка кислорода теряют способность удерживать электрический потенциал. В отличие от коллег, Шарльман считает всплески активности мозга попыткой восстановить работу сердца. Это элемент посмертной жизни, которая происходит у покойных в течение нескольких дней. Определенные гены функционируют и проявляют в мёртвом теле более высокую активность, чем в живом. До знакомства с Муниным и Евой всего полгода назад Одинцов не предполагал, какой колоссальный объем новой информации можно уложить в голове за небольшой промежуток времени. Но с тех пор он здорово продвинулся благодаря компаньонам и получил представление об основах биологии. Это позволило хотя бы в общих чертах разобраться с экспериментами Шерлемана. Живой организм строит себя из белков. ДНК содержит их образцы наследственный материал. Организм создает временную копию образцов информационную РНК, и на этой матрице синтезируют белки для строительства. Шарлеман обнаружил, что у покойников больше тысячи генов продолжают производить РНК и копировать на нее информацию из ДНК. Причем одни гены включаются короткими импульсами через несколько минут после смерти, а другие сохраняют постоянную активность до четырех суток. Все это время на матрице происходит синтез белков, то есть в генетическом отношении покойник живет энергичной жизнью, и его организм напоминает компьютер. Когда системы начинают отключаться, он пробует восстановить их работоспособность, используя базовую программу регенерации. Кроме исследования этого феномена, лаборатория компании Митуселах занималась и другими направлениями. В меморандумах Дефоржа было сказано, Шорлеманн проводит разнообразные эксперименты на саламандрах и моллюске Элизия хлоротика, восточный изумрудной элизии. Это единственное животное, способное к фотосинтезу. Элизия добывает из водорослей хлоропласты, и с их помощью подзаряжается энергией солнечного света, как растение. Фотосинтез обеспечивают гены, которые уникальный моллюск заимствует у водорослей и встраивает в свою ДНК хорошо быть зеленым слизняком пробормотал Одинцов, когда узнал, что молодой Элизе достаточно две недели есть водоросли, чтобы дальше чуть ли не всю многолетнюю жизнь обходиться вообще без еды, просто нежесть на солнце. Вот это я понимаю, универсальный солдат. Ева неодобрительно глянула на него и открыла досье с фотографиями худощавой китаянки. Судя по гладкому кукольному лицу, ей было от силы лет сорок, Но в сопроводительной записке говорилось другое. Чэнь Юшенг, 66 лет, доктор медицины, профессор университетов Италии, Франции и США, сторонница эффективного соединения методов древних восточных целителей с достижениями современных медиков. Утверждает, что уже рожден первый человек, который проживет тысячу лет. Предлагает различными способами регулярно продлевать жизнь стареющим людям на 10-20 лет чтобы они доживали до очередного прорыва в омолаживающих технологиях. Таким образом, согласно Чэнью Шэнг, человек шаг за шагом продлит свое существование на 50-100 лет, в течение которых будет разработана совершенно терапия, позволяющая омолодиться до состояния 30-40-летнего и пребывать в нём неограниченно долгое время. «Еще одна оптимистка, сказал Одинцов, припомнив Абрахама Буцму. Хотя логика во всем этом есть, В досье было сказано, что Чэнь Юшенг практикует китайскую терапию джендзю, иглоукалывание или прижигание особых точек на теле и увлечена диетическим питанием. Китаянка оказалась поклонницей Николы Теслы. Пришлось одинцову искать в интернете справки о гениальном физике, который собирался прожить до 140 лет и разработал для этого собственную стратегию. Тесла ежедневно проходил больше 15 километров и много плавал. Ел всего дважды: калорийный завтрак в 7:00 утра и белковый ужин в 7:00 вечера. Питался овощными супами, молоком и кашами, не употреблял мяса и фасоли, чечевиле и чечевицы, которые закисляют желудок. А кроме того, физик отказался от сексуальной жизни. Одинцов был согласен с Теслой насчет ходьбы и плавания, не возражал против каши, хотя лучше все таки с мясом, но последний пункт ему категорически не понравился. Зачем тогда вообще жить? Просто чтобы жить? На кой нужна такая жизнь? У Теслы была миссия, строго сказала Ева. Он до самой смерти оставался величайшим изобретателем всех времен». Что, и 140 лет прожил? Нет. Но когда в 81 его сбила машина, он лечил сломанные ребра сам, без врачей. И еще позже самостоятельно вылечился от пневмонии, Ева вздохнула а умер в 86 от чего неизвестно вроде бы тромб оторвался и на вид ему давали не больше 45 в одессе говорят как покойник питается так он и выглядит глубокомысленно заметил одинцов он еще некоторое время читал о том как чэнь юшенг исследовала способы усиления иммунитета разыскивала описание диет в древних китайских манускриптах обобщала опыт европейских последователей теслы и адаптировала его к современным условиям с учетом существующих продуктов, ритма жизни и прочих нюансов. Знаешь такую балерину, мою Плесецкую?» — спросил Денцов у Евы. Я в балете ничего не понимаю, но тетка великая однозначно. Танцевала лет до восьмидесяти, по-моему. Тоже миссия, не хуже, чем у Теслы твоего. А когда ее спрашивали, какую надо соблюдать диету, чтобы оставаться стройной и подвижной, отвечала: "Не жрать. Кстати, я проголодалась", сказала Ева. Терраса прибрежного ресторана была удобна еще и тем, что компаньоны могли не отвлекаться от работы ради еды. Ева заказала себе пхукетского лобстера на банановых листьях с гарниром из свежих фруктов. Близился вечер, и Одинцов тоже решил перекусить, но его отвлек звонок Дефоржа, который резко ускорил ход событий.